то именно экскременты-то и нуждаются в этом в самую первую очередь. Поэтому мне все более и более омерзительны всякого рода скатологические шутки и иные фривольности на эту тему. Более того, я просто потрясен, насколько мало внимания уделяет человеческий разум в своих философских и метафизических изысканиях кардинальнейшей проблеме, экскрементов. И как прискорбно сознавать, что многие выдающиеся умы до сих пор продолжают справлять свои естественные потребности точно так же, как это делают простые смертные. В тот день, когда я напишу наконец обобщенный трактат на эту тему, весь мир, конечно, замрет от изумления. Впрочем, мой трактат будет полной противоположностью тому сочинению о подхожих местах, которые написал Свифт. Третье. Сегодня годовщина Бала-Бейстегуи. При одном воспоминании о третьем сентября минувшего года в Венеции меня охватывает какое-то нежнейшее томление. Но я тут же говорю себе что непременно должен сегодня же закончить левую ногу и приступить к радиолуару, земному шару, охваченному носорожьей тревогой. Эти радиолуары, как две капли воды, похожи на знаменитые армиллерные сферы, которые фигурируют главным образом среди доспехов португальских королей. Через два дня я начну в перспективе писать никоиды. Никоиды — это корпускулярные элементы. И лишь после этого я смогу позволить себе роскошь предаться изнурительным, обращенным в прошлое грезам о Бали Бейстегуи. Мне это необходимо, чтобы я мог затеряться среди светящихся, по-венециански праздничных корпускул блистательного тела моей голы. Четвертое. Мне не раз приходилось стойко обороняться, чтобы не пустить бал Бейстегуи в вязкий поток моих грез. Защититься от навязчивых картинок бала мне удалось тем же самым испытанным способом, к какому прибегал в детстве, когда, умирая от жажды, долгие часы кружил вокруг стола, чтобы прежде чем приникнуть к стакану освежающей влаги, до последних сладчайших мучительных капель испить чашу своей неутоленной жажды. Пятое. По-прежнему стараюсь сдерживать грезы Абейстегуи. На сей раз делаю это тем же способом, к какому обычно прибегают, когда хотят задержать мочи и спускания, то есть слегка подпрыгиваю перед своей картиной, одновременно придумывая для нее новую хореографию. Воздерживаюсь я до поры и от своих никоидов. Шестое. Надо же было случиться, чтобы как раз в тот самый момент когда я совсем уже было собрался разрешить, наконец, горячо и нежно любимому мозгу Дали погрузиться в грезы Абали Бейстегуи, мне докладывают, что заявился какой-то нотариус. Велю вежливо объяснить ему, что занят работой, и смогу принять его только в восемь. Однако сама необходимость заранее ставить пределы времени — уже отпущенному на столь вожделенные грезы, вызывает во мне внутренний протест. А тут еще возвращается прислуга и докладывает, что нотариус, видите ли, настаивает на немедленной встрече, потому что он где прибыл на такси. Этот довод кажется мне совершенно идиотским. Не тем ли такси и отличаются от поездов, что могут ждать сколько угодно? Я повторяю, разите, что не мои грезы, ни тем более корпускулы блистательного тела голы никак нельзя тревожить ранее 8 часов вечера. Но этот нотариус, выдавая себя за одного из моих ближайших друзей...